Да, поскозили спаны а другой мужичок очень очень хочет резать а германский канцлер граф гертлинг говорит це брехня граждане думал засыпая фамин глава 21 Кременецкие перед отъездом оставили Муси адрес киевских приятелей, по которому следовало направлять письма. Они сами не знали, где именно остановятся, носились слухи, что Киев совершенно переполнен, что главные гостиницы заняты немцами и что свободных комнат нет нигде. Поэтому Фамин прямо с пристани поехал на извозчике к приятелям Кременецких. оказалось, что Семён и Сидорович там больше не живёт. Они действительно остановились у нас, объяснила Фамину толстая дама, жившая в этой квартире. Но им удалось найти хорошую комнату на Фундуклеевской улице. Это теперь очень трудно. На днях они переехали. Надеюсь, у них всё благополучно? осведомился Фамин. Кажется, всё благополучно. Довольно сухо, ответила толстая дама. Фаминуйто показалось, что дама не слишком довольна кременецкими. Ведь Сёма теперь важный политик, добавила она иронически, и тотчас поправилась: "Семён и Сидорович". Фамин охотно расспросил бы даму подробнее, но это было неудобно. Узнав новый адрес кременецких, он на том же извозчике с чемоданом поехал их разыскивать. Остановиться у Семёна Исидоровича было очевидно невозможно. Фамин, однако, надеялся на полезные указания Тамары Матвеевны. На звонок ему отворила дверь сама Тамара Матвеевна. Впечатление, произведённое его приездом, было ещё сильнее, чем предполагал Фамин. В течение нескольких минут Тамара Матвеевна только ахала и восклицала, так что нелегко было даже разобрать вопросы, которыми она засыпала в имена. Уверяю вас, дорогая, муся совершенно здорова, говорил Фомин, положив на пол чемодан и оглядываясь в длинный передний. У них всё в полном порядке. Но как же, боже мой, это так неожиданно. Дорогой Платон Михайлович, я так рада. Но вы не обманывайте меня. Она не голодает? У них всё есть. Но как же? Извините меня ради бога. Она вытирала слёзы. Фомину ей жалко было и смешно. Всё-таки, верно, нет дома, подумал он. А что же она не зовёт меня в комнату? Эх, в ванну бы. Как видите, я позволил себе так ввалиться к вам с чемоданом, так вы видели её в среду. Вот в эту среду это прямо за всё время ни одного письма. Мы ничего не получили, ни бельмеса, ни одного звука, поправилась Тамара Матвёвна. Я думала, что я с ума сойду. Тамара Матвёвна: "Дорогая, Муся вам писала три раза. Три раза!" И она сама от вас за всё время тоже ни одной строчки не получила. Господи, я каждый день писала, каждый божий день. Ну вот, видите? Что ж тут удивляться? Вы сами понимаете, какая у нас теперь почта, какие сообщения. Ведь между Россией и Украиной проходит фронт. Но как у вас там? Как все? Вивиан с ней? А как она выглядит? У неё очень хороший вид. Ах, вы это так говорите, чтобы меня успокоить. Разве я не понимаю? Тамар Матвеевна, дорогая, даю вам честное слово. Такой разговор продолжался довольно долго. Фамин всё не доумевал, когда же его поведут из передней в комнату. Ну, а вы как, Семён Исидрович? Его нет дома. Тамара Матвеевна вздохнула и робко оглянулась. Он дома, но у него сейчас одно заседание. Я право не знаю, вы и сами понимаете, как он вам будет рад. Дорогой Платон Михайлович, вы просто меня спасли. Я думала, я с ума сойду. Так вы говорите, и мясо есть, и хлеб.